Наконец он добрался до облака пара и дыма, вырывающегося из зоны взрыва. Видимость сократилась до длины вытянутой руки. Пирс молил Бога о том, чтобы выдержать нужные направления. Еще через несколько шагов он выдохнул, испытав облегчение, но только самое маленькое. Впереди показался силуэт Мононарт. Стало слышно приглушенное ворчание двигателя, работающего на холостых оборотах.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 Шансы на успех были невелики, особенно если учесть, что мононарты были перегружены. Однако оставаться на отломившейся льдине означало верную смерть. Грей прижался к спине сидящего впереди барстоу Ковальский выругался вслух. Внезапно летчик сделал крутой поворот. Застегнутый врасплох Грей едва не слетел с сиденья. Зад мононарты занесло, и они развернулись прочь от трещины. Двигатель взревел громче, и Барстоу на полной скорости погнал машину вниз по склону. Мононарты вырвались из тумана на открытое место, устремившись в догонку замедленно сползающей кобры у станции. Что ты делаешь, зарал Грей? Не мешай. Барстоу припал к рулю, стараясь выжать максимальную скорость. Грейу не оставалось ничего другого, кроме как последовать его примеру. Но беглецы были не одни.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 В результате своего отчаянного разворота Барстоу потерял поступательный импульс, но теперь он снова помчался под брюхом Халли-6, умело прикрываясь корпусом станции, окружающего в небе Оттера. Обреченные модули продолжали сползать по наклонившейся льдине, но Мононартам удалось набрать скорость. К этому времени Грей уже понял предыдущий маневр Барстоу, почему тот развернулся на 180 градусов, направив Мононарты прочь от разлома. Двигаясь вверх по склону, Мононарты, тем более перегруженные, ни за что не смогли бы набрать момент инерции, достаточной для того, чтобы преодолеть расширяющуюся трещину. Но направив машину вниз, Барстоу рассчитывал получить необходимый импульс, превратив Мононарты в ракету с гусеничным двигателем. У этого плана был только один недостаток. Ледовое поле кончалось. Впереди головной модуль гигантской сороконожки достиг края обрыва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 Мононарты домчались до кромки льда и взмыли в воздух. Высоко подлетев на вздыбившейся сельдине, закрутились штопором. И Грей на мгновение отчетливо увидел развесшуюся внизу бездну. Но мононарты уже перелетели через трещину и боком приземлились на противоположной стороне, ударившейся лед краем одной гусеницы. Подскочив в воздух, машина опрокинулась, сбрасывая с себя всех седоков.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 «Как говорят у нас в авиации, если после приземления ты можешь идти самостоятельно», пробормотал летчик, оглядываясь на валяющиеся на боку Мононарты. «Это про самолеты», — с укором поправил его Ковальский. «А не про Мононарты». Летчик пожал здоровым плечом. «Какое-то время мы летели, так что это тоже считается». Не обращая внимания на перепалку, Грейв смотрелся в небо.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 Должно быть, барстоу прочитал его немой вопрос. «Извини, дружище, с малышкой все кончено. Похоже, дальше нам придется идти на своих двоих». Пирс натянул капюшон, уже чувствуя холод. Ковальский первым озвучил вопрос, который волновал всех. «Черт побери! И куда мы отправимся дальше?» «16 часов 18 минут». «Она погибла! Вся!» Джейсон услышал отчаяние в голосе начальника станции, точнее бывшего начальника станции. Они из карн стояли на гребне Ледяной горы. С такой высоты им был виден весь берег, местами облепленный туманом. Отломившаяся сельдина все еще была затянута дымкой и все же не вызывало сомнений, что в этом удаленном ландшафте недостает одной детали. Исследовательская станция Халли-6 исчезла.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 Он не отрывал взгляда от мононарт, идущих впереди, которыми управляла Карен Вандербрюгге. Начальник станции приехала час назад, таща на буксире вторые мононарты. Теперь она везла травмированного барстоу, а Ковальский сидел за спиной у Грея. Пирсу приходилось полагаться на то, что Карен знает, куда ехать. Судя по всему, она ориентировалась по следу гусениц, оставленному группой Джейсона.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 «Но кто вы такие?» — повторил Грей, желая получить больше доказательств. «Как вас зовут?» «Я Стелла. Стелла Харрингтон». Джейсон нахнул, узнав это имя, которое уже видел в материалах задания. В следующее мгновение говорившая подтвердила его догадку. «Профессор Харингтон мой отец. Он попал в беду».